Маргарита Ордо селедка и архимаг темных искусств» Читает Ирина Морозова Кто не любит котиков? Но если от вас не отстает старая дворовая кошка, присмотритесь к ней повнимательней. Скорее всего, она не та, за кого себя выдает. Да и вы, возможно, не та, кем кажетесь. В щели под красными воротами показались зеленые глаза, розовый нос и усы. Затем вся остальная кошка просочилась из подворотни, словно сбежавшая на прогулку теста. «Привет, селедка!» — обрадовалась я. Кошка была тощей, серой, по-мартовски драной. Она отерла боком мои джинсы, оставив на них прошлогоднюю шерсть и посмотрела с вызовом, словно знала, что сегодня солнечное затмение, ретроградное все и парад планет, а тут я еще. Мяукнув громко, с возмущенными нотками, кошка требовательно ткнулась носом в запертую пластиковую дверь. Ага, замерзла. Уже открываю, моя госпожа, — пробормотала я, звеня ключами. Кошка первой юркнула внутрь вскочила на диванчик для посетителей и устроилась по центру. Я достала из сумки пакет, положила в миску взятый из дома кусочек курицы, потому что корм кошачий наша гостья не жаловала, а вот мяско-рыбку очень даже. Хотя не толстела, сколько ни корми, как говорили мне владельцы чайного домика. Как ее только не называли, но приклеилась к ней случайно вырвавшаяся у меня и совсем не барское имя селедка. Почему селедка? удивился вчера крепкий голубоглазый ее коллег. Не подходит. А вы не пробовали, ответила я, хмыкнув. На вкус? Округлились глаза у всегда добродушного Олега. Пробовать он не стал, наверное, был вегетарианцем. Впрочем, вид у кошки и без того был обсмоктанный, словно тайный дворовый тролль, сунул ее в рот, как чупа-чупс, и подавился. Выплюнул. Я все думаю, как бы ее искупать. Говорят, есть сухой шампунь для кошачьих, но в руки она особо не дается, только сидит и смотрит глазищами своими. И если честь по чести, то расцветкой кошка была больше скумбрия, а по наглости однозначно барыня, хорошо хоть не кровавая. Наш чайный домик – уютнейшее место, светлая милая студия с южным колоритом и большими окнами. На первом этаже чайная с витриной восточных сладостей, На втором – зал для занятий. И люди тут приятные. Йога, телесная терапия, концерты этнические – все для расслабления. Так что даже если кто зайдет злой, выйдет отсюда, рассосав внутреннюю бабку. Ну, или деда, туда же. Раньше я приходила в чайный домик на занятия и чаю попить, но вот уже несколько дней тут работаю. Так случилось, что мне 35, живу одна – и мне до куликов надоел босс в нашем офисе. Как полагается, красавец, нарцисс и самодур в одном флаконе. А я вдруг поняла, что выросла из того возраста, когда мной помыкать можно. «Больше нельзя», — решила я. И, к счастью, в тот же день вывесили объявление на доске в чайном домике. «Ищем помощницу». Это, конечно, был не карьерный взлет. Но когда наступает точка кипения, после которой хоть в петлю, лишь бы не на работу, готов сплавляться куда угодно, лишь бы рядом люди хорошие. В чайном домике самой вредной оказалась кошка. Сегодня особенно. Селедка мяукала, фыркала, даже от курицы отвернулась и задними лапами ее загребла, поглядывая в окно с тревогой. Либо день не с лапы, либо мартовский кот обидел. А вообще, может, ее к ветеринару свозить? Когда утренние йоги уже разошлись, массажисты еще не пришли, а чаю откушать из мимо проходящих никто не соизволил, я уселась рядом с кошкой на диван. Отчего-то и мне стало немного тревожно. Среди бела дня небо темнело, как и обещали в новостях. Над рекой и улицей сгущались сумерки. Мне было не по себе. Кошка заволновалась снова, заорала не своим голосом, глядя на прячущееся солнце. — Ну что ты, селёдочка, кися, все хорошо, — пробормотала я и протянула руку погладить. Впервые в жизни она не отскочила. Едва мои пальцы коснулись шерстяной головки, кошка заискрилась. Я дернула руку. По серой шёрстке с еще большим накалом пробежали малиновые огоньки. Глаза животного тоже замерцали и, толкнув стол, передо мной из кошки выросла дама. Высокая, статная седые волосы, убранные наверх. Мантия весьма потрёпанного вида на плечах серая, с черными вставками. На немолодом лице выделялся длинный аристократический нос, покрасневший на пипке. Возмущенные зеленые глаза вперились в меня. «Ну, наконец-то!» — строго заявила дама. «Я уже думала, что это никогда не случится!» И протянула конверт. Я как сидела на диванчике с обалдевшим видом, так и не шелохнулась. «Берите же, Аглая!» Дама поправила прядь волос, выбившуюся из старинной прически, и сунула мне в руки видавший виды конверт. На нем была изображена теснением сова и какие-то странные знаки. э э, -э, -э выдала я. «Что это?» «Приглашение! Заберите его, в конце концов! Сколько я могу его таскать?» Я нервно хмыкнула. «Если это в Хогвартс, то вы опоздали лет на двадцать». — А если судебная повестка, то нет, таких повесток не бывает. — На 24 поправила меня дама, — и Хогвартса не существует. — Значит, все-таки в суд? Мои глаза округлились. Шеф мой никак не успокоится. Нанял ведьму, чтобы на работу вернула ценную лошадку. — Ну уж нет, никакой магии меня туда не... — Вы прочтете или читать мне? — перебила меня дама. Я все-таки вскрыла конверт. Каллиграфическим почерком на пожелтевшем листке было написано «Дорогой юный маг, мы рады пригласить тебя в Академию магии», — меня накрыло хохотом. Я ткнула пальцем в письмо, помахала им и зашлась, согнувшись пополам. Потом ткнула в окно, в углы чайной, и сквозь смех спросила «Новая хохма, да? Розыгрыш? Где камеры? Запрятаны в противопожарную систему. Мне понравилось. Дама рассердилась и весьма натурально сверкнула глазами. Не в смысле обозначила гнев, а прямо молниями из глаз, с зелеными искрами. Я запнулась на мгновение, а потом снова рассмеялась. Слушайте, это потрясающе, очень натурально. Вы, наверное, из театра на углу? Говорили мне, там актеры и спецэффекты супер. За окном стало совсем темно. Седая дама топнула ножкой, скребнув по полу. И я заметила, что ботинок у нее сделан в виде серой кошачьей лапы с когтями. Я ахнула и рассмеялась еще пуще, отчего дама фыркнула и с синими искрами превратилась обратно в селедку. шерстью той прилично вздыбилась, еще бы, так искрить и без ибонитовой палочки. Смеяться я перестала, икнула и посмотрела на чашку с недопитым пуэром. Что, интересно, китайцы в него подмешали. Селедка прыгнула на меня, на глазах увеличиваясь в размерах. На мои колени приземлилась целая пума. Взвизгнув, я отпрянула, уткнулась спиной в диван. Селедка приблизила ко мне сильно выросшую кошачью морду и фыркнула, с трудом промурлыкивая сквозь клыки. «Нет розыгрыша, мяу! Правда все? Прекрати истерику!» Жмурясь от ужаса, я тайком царапнула себе ладонь. «Чёрт, не сплю! — Больно. — Мрр, предлагаю говорить по-человечески, — сказала Селедка. Время затмений не безразмерно. И я нервно кивнула. — Ладно. Кошка мягко спрыгнула на пол и снова превратилась в женщину. — Садитесь, пожалуйста, — пробормотала я. И она села, с достоинством, словно великосветская дама, несмотря на свои обноски. — Кто вы? — Выдохнула я, прекращая заикаться. «Леди Сельд!» Заявила она, постучав пальцами по столешнице. «Магистр Сельд!» «И... и простите, что я вас селедкой...» Она махнула рукой. «Вы почти угадали, Аглая!» И ткнула пальцем в письмо, оставленное на столе. «Это адресовалось вам. Давно. Вас потеряли. Точнее, письмо было доставлено, но не вам. Ошибочно». Я прокашлялась и отхлебнула пуэра. В голове прояснилось, он лучше кофе бодрит. «Извините, не хотите ли чаю?» «Не сейчас. И так потеряно столько времени». Мне, конечно, с трудом верилось в происходящее, но из вежливости я спросила, «А как так случилось с письмом?» «Вас перепутали в роддоме», «как ни в чем не бывало», заявила мадам Сельдь. «И вас воспитали не ваши родители. Долгое время об этом никто не догадывался» пока маленькая Диана, ваша сменщица, не поступила в нашу академию. Я правильно понимаю, Диана та, с кем меня перепутали? То есть она не маг, а я маг? В голове у меня это не укладывалось. Я вообще вполне себе реалист местами. Но почему я никогда этого не подозревала? Почему мои способности не проявлялись? Почему? Как это не проявлялись? Я все проверила, парировала мадам-кошка. «Разве не тебя называли в детстве девочка-талисманчик? А родная тетя разве не брала тебя на работу в дни, когда просила повысить зарплату? Не тебя ли отказываются увольнять все начальники, потому что ты на любой должности управляешься за троих, и показатели фирмы растут, а конкуренты тухнут? Разве ты не летаешь во сне, хоть тебе уже за тридцать? В конце концов, разве тебе не подсказывает постоянно странные чувства, кто с тобой обойдется плохо, а кто хорошо? Неважно, что ты не слушаешь и как балда веришь в лучшее в людях. Ты всегда не хочешь идти туда, где тебе будет плохо. По-моему, все люди так. И ведь везло другим, а не мне!» — воскликнула я. Тонкая выщипанная бровь дамы удивленно загнулась. «А кто сказал, что волшебник работает на себя? Чудеса мы творим прежде всего, чтобы помогать другим. Хотя в твоем случае это, признаюсь, несколько странно». Почему? — Твой батюшка, как бы так выразиться, не любит благотворительность в силу специализации. — А кто он? И кто моя мама? — Хотя стойте, ведь у меня есть уже мама и папа. — Не веришь? — Можешь сделать, как его... Она пощелкала пальцами в воздухе, припоминая слово. — Ах, да, тест ДНК. Благо тут даже магии не потребуется. Она порылась в глубоких карманах своей мантии и выудила оттуда пластиковый пакет. — Вот папироса твоего отца, — дама покривилась. — Не знаю, как он дожил до своих лет, выкуривая ежедневно подобную гадость. А вот губная помада твоей мамы. Та еще была задача достать ее из сумки. Проще корком за сокровищами слетать. А вдруг... Извините, это не их? Ага, кто еще курит подобную дрянь и мажется незрелой морковкой? Но ты можешь достать образцы их ДНК и сама. Ты ведь моешь посуду по субботам, когда навещаешь родителей, умыкни стаканы, из которых они пили. Допустим, я не их дочь. Допустим, меня в самом деле с кем-то перепутали. Допустим, у меня повышенный градус везучести. Но академия тут при чем? Мне 35 лет! Дама помялась. Видишь ли, все маги должны хотя бы условно пройти обучение. Как минимум отметиться. Даже если ты не пойдешь по стезе, «Инструкцию по безопасности подписать придется, иначе после меня явятся стражи, теперь, когда ты найдена. Поверь, с ними ты не захочешь иметь дело. А так, чистая формальность». Во мне закралось подозрение. «Но вам оно зачем? Вы, кажется, лично заинтересованы». Она поджала тонкие губы, выпитила глаза, размышляя, затем кивнула. «Видишь ли, твой настоящий отец, декан одного из факультетов Академии, меня проклял и заколдовал. Вот уже две дюжины лет я шиваюсь по вашему блохастому городу кошкой. Хочется искупаться, в конце концов принять ванну, выпить чашечку чаю. И не этой вашей бурды, а нашего, магического. А вас-то за что так? <крас> я <крас> была невнимательна» просмотрела подмену в общем все произошло за моей спиной а я не заметила а девочка точнее уже женщина которая оказалась на моем месте она сейчас кто дама вздохнула и подкатила глаза к потолку у вас это называется экстрасенс привороты отвороты дорого с гарантией для твоего отца сущий позор из академии она только благодаря нему не вылетела А дара-то нет, вот и водят людей за нос. Даже в войнах экстрасенсов участвовала. Она замолчала, я тоже переваривая. За окном день превратился в пыльную полуночь. Но почему вы только сейчас мне это сообщили? Вы же в виде селедки меня не один день видели. Во-первых, я проверяла. Во-вторых, вы, взрослые, такие все сатаневшие, такие все костеневшие, что намеки не понимаете. Пришлось ждать солнечного затмения, чтобы обратиться. Других вариантов и не было. Да, кажется, неизвестный мне папа был очень зол. Разумеется, он архимаг темных искусств. Его демоны боятся. Кто? — поперхнулась я. Деканы властелин факультета темных искусств. Ой, а давайте я не буду, а? Вы скажете, что меня не нашли. Дама в ужасе подскочила. «Как это не нашла, милочка? Вы хотите, чтобы я навечно осталась кошкой? И все будут мне тыкать, обзывать, как попало, гладить грязными руками. А дворовые коты, уж простите, вы не знаете, на что способны дворовые коты. Хуже только собаки и гопники. Но те хотя бы не пытаются распространить свое потомство, словно я последняя для них пара в новом ковчеге. А я стара, точно стара. Уже почти весь запас магии, отбиваясь от них, израсходовала». «Когда он закончится, что вы мне предлагаете? Котят нарожать? «Нет, решительно нет. Я вас нашла, и точка». Искренне тирада, произнесенная в таком отчаянии, меня проняла. Тем более я кинула взглядом потрепанную даму. «Куда ей действительно котят?» «Ладно, я посещу вашу академию, подпишу инструкцию, как вы сказали, и обратно». «О, дорогая!» Заискрились радостью, то есть желтыми огоньками глаза дамы, и она взяла меня под руку. «Идемте, прошу, это быстро, портал откроется сразу, ведь сейчас солнечное затмение». «Что ж», — подумала я, — «пусть помоется, отдохнет, на улице правда жить не сахар, никакой стабильности. Интересно, у всех магов такая светомузыка в глазах? Если так, то весело у них должно быть». А вслух произнесла «Только туда и обратно, ради вас». Дама просияла, во рту нее не хватало зуба, и пылью от нее в самом деле пахло изрядно. Эх, потрепала ее жизнь, настрадалась бедная. И я повесила на дверь табличку «Технический перерыв». Мне, конечно, мечталось, когда я кино смотрела, чтобы за мной пришел страшный добрый великан в день рождения, повел меня по косой аллее за покупками и волшебной палочкой А потом на перон девять и три четверти, но селедка просто направилась со мной в подвал. Скребнула рукой с диким маникюром по наклонной стене за туалетом, словно у нее было назначено. Над моющими средствами, пылесосами и шваброй все должным образом заискрило, запахло паленой проводкой, и образовалась дверь. Дама пнула ее с выдохом облегчения и сжала мою руку крепче. Впереди показался темный коридор готического замка. По моей спине побежали мурашки. И снова подумалось, а может, не надо? Но шаг был уже сделан. В нос ударило запахом ароматических палочек, восковых свечей и куриного шашлыка. И тут же с криками мимо нас пробежал павлин без хвоста с охваченным огнем задом. Я в ужасе обернулась, вспомнив об огнетушителе, Но прохода обратно в чайный домик уже не было. За нашими спинами убегал вдаль все тот же коридор с колоннами и горящий петух. Старый добрый Феникс! С ностальгической улыбкой пробормотала дама. Не переживай, он восстановится. Любимец твоего батюшки. О! -о, -о, -о согласись, очень удобно, когда зол метнул шаровой молнией в питомца, а он через час как новенький. Одна беда. — Ему больно? — всполошилась я. — Нет. Так пахнет жареным, и не попробовать. Платоядно облизнулась леди Сельд. Мозгов у Феникса нет, как и сигналов боли. Зато пугается весело. Я покривилась, а дама приободрялась на глазах, даже будто стала чуть-чуть моложе. — Ты чувствуешь? Чувствуешь? Она восторженно взмахнула руками, оглядывая с любовью каменную кладку. — Сырость? — Магию! «Тут сами стены питают! О, мой родной дом! Наконец-то мы встретились!» «Бедная, как она радуется! Стало приятно, что я совершила доброе дело. День прожит не зря». Мне представились ролики из сети, где добрые люди спасают откуда-нибудь кошечек. И я покосилась на леди Сельд. Считай, я спасла селёдку. Жаль, про это ролик не снимешь. Мы прошли совсем немного и остановились перед жуткими черными дверьми, громадными с резьбой по всему полотну. По обе стороны от них громоздились статуи львов, пожирающих демонов. У тех были так натурально вытаращены глаза и искажены увенчанные ветвистыми рогами физиономии, что я содрогнулась. На дверь висела кованая вывеска, на которой золотом были написаны непонятные письмена и даже явно не на английском. Дама остановилась перед ней. «Я тоже. Он тут, твой отец. Он же и занимается зачислением, потому как пару дюжин лет он является и о самого ректора», — с придыханием шепнула леди Сельд. «А куда прежнего ректора дели?» «Сам сбежал, со студенткой и академической казной. До сих пор ищут. Но пока его официально не нашли и не уволили, другого ректора нельзя назначить». «Странно, он же не король», — хмыкнула я. Леди Сельд глянула на меня с беспокойством. «Не король, но здесь немного другие законы. И ты будь, пожалуйста, повежливей. Хотя, судя по Фениксу, нам повезло. Пар он уже спустил». Мне стало не по себе. Как бы не отправиться обратно с пылающим седалищем. Хотя, с другой стороны, что я такого могу сказать, чтобы Архимаг за дверью впал в ярость? Я обычно вполне милая, людей не бешу, «Только они меня». «Давай!» В волнении, сверкнув зеленью в глазах, сказала дама и указала мне именно дверь. «Эх, была не была, я же не испугалась отнести заявление боссу лично, а он в гневе папками кидается и степлером». Я вежливо постучала три раза, дернула ручку на себя и едва не влипла лбом в чью-то твердую грудь. Отпрянув, я обнаружила настолько великолепный образец мужской внешности, что сразу оторопело и прикусило язык. Мужчина со сине-черными волосами был широкоплеч, красив и синий глаз. Натуральный демон-искуситель из романов. Кожаные штаны, высокие сапоги-казаки с железными носами, на которых были выгравированы драконы, черная шелковая рубашка и огромный амулет на мощной груди, сияющий красным камнем. Стало даже неловко, что я без укладки в джинсах и обычном полосатом свитере. Для таких встреч требовалось как минимум вечернее платье, желательно красное. А выглядел он моим ровесником. Надо будет поспросить у него магические средства для ухода за лицом и за волосами. Интересно, а он их красит? Или если у меня его гены, то куда, извините, они делись? Ладно, об этом спрошу потом. И я с робкой улыбкой произнесла «Папа...» Красивое лицо его вытянулось от изумления, но лишь на секунду. Потому что в следующую секунду за его спиной рявкнули так, что леди Сельд, я и статуи львов, разрывающих демонов, подпрыгнули. «Ты еще здесь, Барт? Из пепелю! Побежишь Феникса догонять, если сейчас же не...» Только тогда я заметила, что помимо красавца здесь имелся кабинет с высоченными готическими потолками, горгульями, торчащими из углов, и черными стеллажами, забитыми фолиантами и свитками. Из-за спины прекрасного Барта появился невысокий злобный дед с большим носом, пронзительными серыми глазами из-под кустистых бровей, пышной бородой по грудь и тремя седыми волосинами, затянутыми в хвост. Ага, вот и гены. Сжатые кулачища пожилого мужчины были настолько огромны, а плечи широки, что на фоне высокого красавца он казался гномом из хоббита, пусть и ростом был немного выше меня. Увидев нас на входе, злобный тип возрился так, что захотелось сравняться с землей. — Гризель до да сельд! — прогромыхал он, сотрясая мои несчастные ушные перепонки. — Кто позволил тебе явиться сюда, драна ты кош? Моя спутница подтолкнула меня вперед. Шагнула сама трепеща и церемонно поклонилась. — Это она, патрон! — Кто она? — прорычал тот. «Ваша дочь, потерянная, но теперь вновь обретенная. Я, наконец-то, ее нашла! Истинную, урожденную графиню Дианну Теодору Даркгольд!» произнесла она с пафосом и добавила чуть тише. «По паспорту, ввиду известных вам обстоятельств, Аглая Петровна Пеночкина». И дама присела в глубоком реверансе, опустив глаза долу и скребнув слегка паркет когтистой обувью. Злобный тип обратил внимание на меня. Я почувствовала себя, как в рентген-кабинете, когда приходится прислоняться к холодной железке и не дышать. Ощущение так себе. Граф, как я понимаю, Даркгольд закончил меня сканировать, перевел взгляд на леди Сельд, сверкнув алым. Опять мошенничаешь, чертовка хвостатая. Не по-хорошему тихо произнес он. Моя истинная дочь не может быть такой. Я насупилась. То есть я не такая, недостаточно хороша. Ну, допустим, я не красавица. И в талии над джинсами нависает кексик, и периодически змейка сама разъезжается, но даже несмотря на нос пуговкой и за зиму от этой щеки, я, между прочим, милая. А какая ему вообще нужна? Светлая, рявкнул декан, как печать поставил. То есть и цвет волос ему не по нраву. Самодур! Из его ладони начал раскручиваться небольшой темный вихрь. Леди Сельдь скукожилась и быстро, даже без искр, превратилась обратно в кошку. Вихрем ее практически размазала по паркету. Она жалобно мяукнула. А у меня всегда сердце кровью обливается, когда животных обижают. Стараясь не думать про дымчатую жуть, я бросилась к селедке, подхватив ее на руки и воскликнула. «Не трогайте!» и прижала к себе дрожащее существо. «То есть?» — не понял граф Даргольд. «Ага, не часто ему перечат». Я посмотрела в ответ обличающе. В душе моей бушевал эко-активист. Черноволосый красавец взглянул на меня и вдруг встал между нами, отгородив от страшного деда. «Ваше темнейшество, профессор Даргольд, погодите». И голос у него был приятным, бархатистым, с низким вибрато, от которого по коже струятся мурашки. «Что тут годить?» «Ты не видишь, она даже животных жалеет. Моя дочь не стала бы». Мало ли как причудливо могла проложить себе путь энергии в условиях того мира. «Ты так говоришь, словно леди Сельт доставила ее из райских кущ. Диану я в тот мир сослал, а она и там демоном хвосты накручивает», прорычал быкан «Не демоном, ваше темнейшество, а криминальным авторитетом». И не накручивает, а вешает лапшу на уши то есть удачно пользуются техниками манипуляции с целью заработка. «Воспитание, господин декан, все дело в воспитании», — завораживающе проговорил красавец. «Поверьте, и простушки бывают с изюминкой». По идее, надо было бы почувствовать к нему благодарность за защиту, но я обиделась. «Простушка меня еще никто не называл. Балдой? Да. Гленкой-пенкой? Да. Мелкой? Сколько угодно». Булкой с маком, когда на сладкое высыпает. Тысячу раз. Но вот так походя и простушкой. Он бы еще сказал, что я толстая. Тогда бы мигом доказала родство со злобным графом. Хотя нет, и не надо, и не буду. Поджав губы, я высунулась из-за широкого плеча, обтянутого черной кожей. А затем решительно выступила, прижимая к себе селедку, как символ протеста. Мне уже совсем было не страшно, потому что в режиме «я обиделась» включается обычно совсем другая оглая Пеночкина. «Так, господа, будем считать знакомство, не удалось», заявила я с вызовом, немного пискляво, но вполне себе грозно. «Я и не рвалась. Пришла исключительно потому, что вы, господин декан», заколдовали леди Сельт. «И раз обратно расколдовывать не собираетесь, разговор окончен. Я просто заберу ее себе и как-нибудь обеспечу спокойную старость, пусть и кошачью». «Где выход обратно в мой мир?» Взгляд декана внезапно потеплел. Он отодвинул красавца, что мешался между нами. «Вот это уже лучше! Не совсем овца! Колдовать умеешь?» «У нее еще не было инициации!» Пискнула из-под моей руки кошка, испуганно мурча. Декан распростел свою длань в мою сторону и рявкнул. «Открываю!» «Что он открывает? Выход обратно в чайную? Вот и отлично!» И вдруг я почувствовала приятные щекотания под мышками, в пятках и на ладонях. Мурашки пробежали по коже, волосы на макушке зашевелились. По телу пробежало неуместное возбуждение. Я выронила селедку, И меня качнуло так, что я случайно оперлась о красавца, вспомнив, что обижена, тут же отпрянула, с негодованием отмахнувшись от него, как от холодной лягушки. И встала ровно, с прямой спиной, словно вообще все могу а красавец рассыпался в прах. На его место плюхнулась толстая серая жаба. «Ой! Правильно! Так его!» Злобный декан внезапно просиял и кинулся меня обнимать. «Родная кровь!» Объятия декана оказались неожиданно теплыми и приятными, словно он и в самом деле был мне родственник. Но я из вредности пробурчала в широкое плечо. «У меня есть мама и папа. Мне своих детских травм хватает». А вас я не знаю. Отпустите. Испепелю. Счастливо сбуркнул в бороду профессор Даргольд. Меня? Их. Он отдалился, рассматривая меня и не выпуская из вытянутых рук. Да, теперь вижу. Она. Совершенно она. Вылитая мать до услуг магов-косметологов. Ты знаешь, как она меня надула? Только после свадьбы, когда нас во время медового месяца на чертовы острова забросила, Без цивилизации салонов красоты. Я вдруг увидел, какая она была на самом деле. Точь-в-точь -точь такая, как ты была. Почти. Но ты не волнуйся. Здесь с косметологами все хорошо. Мы это исправим. Я его оттолкнула. Я вам не позволю родителей испепелять. Они меня воспитали, как могли. Вы им должны быть благодарны. А исправлять меня не надо. Я себя абсолютно устраиваю. Кустистая бровь в удивлении загнулась так, что стало похоже на хижину для гномиков. «За что мне их благодарить? За то, что мою наследницу умыкнули?» «Они не могли. Это случайность». Кошка на полу перестала нервно вылизываться и, осторожно вытянув шею, сообщила. «Согласно исторической справке, полученной от магов-временщиков, была диана когда ее принесли родителям в роддоме, обкакался. Мамаша ее сказала папаше «Замени!» И он заменил. Но не подгузник, а ребенка. За моей спиной. Теперь даже медперсонал не засудишь. Меньше надо было шашни с акушером разводить. Рыкнул декан. Теперь почему-то совсем не злой, а счастливый. Он щелкнул пальцами в сторону кошки. Ладно уж, прощаю. Так там и быть. Заклятие снимаю. Всех прощаю. Куда деваться, раз уж день не задался. И я сегодня добрый. Мелькнула молния. Из селедки вновь выросла дама. Декан глянул на ее потрепанную мантию, на морщины и седые космы, выпавшие из прически, и покривился. «Да уж, износилась-то, Гризельда! У кошки год идет за семь, зато у кошек девять жизней. Я их все использовала, ваше темнейшество!» С достоинством потупила глаза леди Сельд и присела в реверансе. «Тяжело выживать кошки на улице, особенно в Ростове. То сосиска просроченная, то собаки злые». А погода так вообще непредсказуемая. Только на солнышке пригреешься, так тебя ветром унесет и на фонарный столб намотает. В Ростове всем тяжело, — согласился декан, все еще разглядывая меня. Самые отъявленные маги обычно оттуда. Неудивительно. Тектонический разлом по плитам. Демоны веселятся. Энергии закручивают. Получается, кто бандит, кто гений, кто волшебник. Ну и проходимцев, конечно, хватает. «Эх, и я там бывал!» «Ну, довольно девушки. Познакомились и хватит. Мне еще проект новой канализации в общежитии со строителями обсуждать. А потом педсовет и демонов, не по праву вызванных, отправлять в чистилище. Дела, дела. Идите, устраивайтесь. Потом в спа к волшебникам и наряжаться. Бал вечером устроим». Я взглянула на жабу на полу. Та смотрела на меня выпуклыми синими глазами, Зоб ее колыхался, как будто амфибия что-то хотела сказать. С недаемое чувством вины, я осторожно подняла холодное пупорчатое существо в бородавках и протянула на ладонях новоиспеченному отцу. «А как же, господин Барт, заколдовала я его случайно?» «Это нормально. В момент инициации весь потенциал срабатывает. Так сказать, аванс», — подсказала леди Сельд. «Но я не знаю, как его обратно расколдовать», — воскликнула я. «Забирай. Твоим личным фамильяром будет. Не захотел мои поручения выполнять, помощничек? Уволился? Теперь пусть тебя тешит. А как расколдуешь, так и засчитаем тебе за экзамен. Выпускной. Считай экстерном, если ты его, конечно, не превратишь во что-нибудь еще более экстравагантное. В морского козла, например. Но...» «Никаких «но», дочурка!» — весело заявил декан. «И барту полезно, и тебе стимул». «А пока идите, развлекайтесь. Леди Сельд будет твоим куратором. Все вопросы к ней. За твоей оплошности шкуру тоже с нее спускать будем», хохотнул бородатый профессор. «Не с родной же дочери тьма меня раздери». Мы шли обратно по тому же коридору с Леди Сельд. Я придерживала подмышкой выданный мне свиток бумаг для заполнения, инструкции по безопасности и прочие формуляры в двух экземплярах. А в голове навязчивой строкой крутилась фраза, ранее сказанная моей спутницей. «Ты всегда не хочешь идти туда, где тебе будет плохо». И я отлично помнила, что сюда мне отправляться не хотелось. Очень. Да и сейчас на душе неприятно скребло. Впрочем, было отчего. Я глянула на сидящую в моих ладонях жабу. Склизкие лапки так и холодили мою душу и совесть. А ведь он за меня заступился. И рабочее место я оставила, а там мне люди доверяют, и мне очень нравится». Леди Сельд тем временем по снятии заклятия посвежела, словно скинула с себя десяток лет. Она была в самом чудесном расположении духа, не говоря, а почти напевая. «Аглая, ты не представляешь, какие здесь мастера -феи! А какие тут чудесные ткани и модистки! А кремы! О, я отведу тебя в омолаживающий бассейн драконьего молока!» Мы с тобой обе станем юнными прелестницами и будем блистать на балу. Боже, как давно! Безумно давно я не танцевала. А почему профессор Даргольд таким бассейном не пользуется? Мужчинам красота не обязательно. Главная власть. Ему нравится устрашать прочих всеми доступными способами, даже своим видом. И это ему удается. Леди Сельд вдруг весьма фривольно хихикнула. Я сощурилась с подозрением. «Кстати, вы так и не сказали, леди Сельд, где моя биологическая мать?» «Не сказала?» — будто бы удивилась дама. «Где она неизвестна. Она сбежала. К счастью, это не моя забота и не мое задание. В первый раз графиня Даркгольд устроила побег, когда рожала тебя. А во второй позже, перед поступлением Дианы в Академию магии. Наверное, догадалась, что дочка не ее. Я нахмурилась. «А почему она сбежала?» Леди Сельд отмахнулась. «Боже правый, откуда я знаю? Мне даже одно вмешательство в семейную жизнь Четы Даргольдов стоило столько лет собственной». Я остановилась пораженная. «Вы были любовницей моего отца?» Леди Сельд поперхнулась воздухом и уставилась на меня вытаращенными глазами. «Разумеется, нет! С чего ты взяла? Мне просто поручили проконтролировать, чтобы роды сбежавшей графини в чужом городе прошли благополучно. Я присутствовала, переодевшись медсестрой, добавила каплю магии, чтобы убрать боль. Остальное ты знаешь. Соврала, поняла я, вспомнив свой любимый детектив. Лгун зачастую сообщает ненужные подробности, чтобы скрыть собственное вранье. Она пошла дальше по готическому коридору, подхватив меня под руку. А я вспомнила и другие ее слова. «В конце концов, разве тебе не подсказывает постоянно странное чувство, кто с тобой обойдется плохо, а кто хорошо. Неважно, что ты не слушаешь и как балда веришь в лучшее в людях». «Погодите-ка, я шагала и вспоминала, вспоминала, вспоминала, а ведь это правда, я не доверяю себе, но получается, что всегда права, как с бывшим мужем, так и с начальником, и не только с ними. Между прочим, мне изначально и селедка не понравилась». Только я победила в себе это неприятное чувство, убедив, что даже вздорные кошки могут быть милыми. Ведь коты, в принципе, самые чудесные создания. Кто не любит котиков? — Ква! — внезапно проснулся жаб в моей ладони. Я поднесла его к своим глазам и увидела весьма смысленный синий взгляд. — Что ты хочешь мне сказать? — одними губами прошептала я. — Что я права? — Ква! — повторил он. — Черт! «Плохо, что я не понимаю на жабьем. Он согласен с моей версией? Или просто червячка хочет?» Леди Сельд вновь переключилась на рассказы про платье и косметику с волшебным эффектом, буквально воспевая им оды. «Нам встретилось несколько групп студентов, преподавателей и странные существа, похожие на гигантских медуз в шляпах. Никто на нас не обращал внимания». И тут я увидела марширующего навстречу прекрасного павлина огненных расцветок с сияющими фиолетовыми глазками на концах великолепного хвоста. Вид у него был поистине императорский. «Постойте, это тот самый Феникс?» – удивилась я. «О да, наш жареный петух уже восстановился и идет обратно к своему хозяину. Память у него меньше, чем у рыбки», – хмыкнула моя сопровождающая. Одни инстинкты, и те без самосохранения. Иначе уже бы давно сбежал. А мама сбежала. Понятно, проговорила я. Выходит, я зря волновалась. Вы вроде говорили, что Фениксу для восстановления нужен час. Ну, час это я так сказала. Приблизительно. Я мысленно прикинула. Десять минут мы шли туда, десять обратно. Ну и вся драма заняла не больше двадцати, плюс пять на выдачу формуляров. «Мы ведь встретили его на этом самом месте?» «Да, тут и встретили», — сказала леди Сельд. «Феник всегда ходит одной и той же дорогой». Птица царственно проследовала мимо, оборонив перышко. Оно засияло на полу, переливаясь. А в коридоре, как и за готическими арочными окнами, было довольно темно. «Тут у вас уже сумерки или тоже сейчас солнечное затмение?» — спросила я. «При чем тут затмение? Просто окна давно не мыли» заявила леди Сельд. Тут же нет роботов-мойщиков окон, а на домовых приходится экономить после того, как бывший ректор ограбил казну. Ужасная неудача. Но ничего, скоро все изменится. Хватит о серьезном. Мы почти пришли. Боже, сейчас я приму ванну. А меня словно громом среди ясного неба поразило. Удача. Вот что им от меня нужно. Моя удача. Это же моя самая большая магия как говорила селёдка, а при дыкане и словом об ней не обмолвилась. Возможно, он и так об этом знал. И меня искал поэтому. А может быть, удача была даром и моей настоящей мамы? Или я снова все придумала? Однако тут же вспомнилось, что бывший шеф меня нанял в день перед кризисом, и наша компания не развалилась, а наоборот, вышла в прибыль тогда, когда другие обанкротились». Партнеры и коллеги говорили, что это чудо. Людям рядом со мной везло. Всем, только не мне. И многие из них даже не удосуживались заметить, что я себя при этом часто чувствовала не очень. И я просто от них сбегала. Угу. Тоже гены. Мы свернули в полукруглый холл с высокими каменными вазами возле каждой из пяти дверей. Леди Сельд с явным предвкушением счастья распахнула ближайшую к нам. Мы оказались в предбаннике, чем-то вроде гардеробной со скамьями и вешалками. Затем в лица нам пахнуло горячей влажностью, словно мы шагнули в тропики. Трое полупрозрачных раскосок девушек с крылышками и приветствиями бросились к нам. «Здравствуйте, феечки!» — воскликнула леди Сельд. «Соскучились по мне? Я уж точно по вам очень! Сегодня все за счет его темнейшества!» «Разумеется, леди Сельд!» Как скажете, магистр Сельд, раскланялись феечки. «Идем в раздевалке Аглая», — поманила меня леди Сельд. «Здесь нам выдадут чудесные банные халаты из лепестков махровых лилий. Да, и подайте нам чаю, самого крепкого, магического, для восстановления сил и ясности мозгов. Его тут все профессора пьют после семинаров. Ты не представляешь, как отупляют студенты. Феечки, а потом шампанского, хотя можно и сразу» и курочки жареный и сливок пожирнее у дверей раздевалок похожих на расписной японский веер я погладила по головке своего жабца и сказала леди сельд как же мне тут нравится я вам очень благодарна знаете так удивительно было впервые почувствовать прилив магии когда ее открыл декан хотя у меня возникло чувство будто я что-то подобное уже испытывала странно правда ничего странного говорил уже я тебе что вы, взрослые в том мире, ужасно закостенелые, ограниченные своими убеждениями. Волшебства перед своим носом не видите. Думаешь, мне бы удалось предстать перед тобой в чайной в человеческом облике, если бы ты меня не коснулась? То есть это я вас вернула в образ дамы? Но почему раньше я так не могла? Глупая ты, все просто. Раньше ты не касалась заколдованных, это раз. Солнечное затмение отчасти сродни энергии инициации. «Это два. Энергии бурлят там у вас и идут не как обычно, особенно когда Венера ретроградная и Меркурий. Даже сильнее, чем здесь, но только в самый пик затмения, потом уже один пшик». «Надо же, и не подумала бы!» — моргнула я, невинно солгав. «Все вы, везунчики, глупые, сродни Фениксу. Я всегда так говорила!» Томно ответила леди Сельд, открывая дверцу раздевалки. «Но вся эта пустая!» Нас ждет наслаждение. Не хочу больше задерживаться. Я ждала почти двадцать лет. Подлетела раскосая феечка и сказала с азиатским акцентом. Выход из раздевалки в отдельную ванную. Вы что желаете? Массаж, обертывание, водные процедуры, омоложение? Мы желаем все, с королевским видом заявила леди Сельд и скрылась за расписными дверьми. Я тоже зашла в свою кабинку, но раздеваться не стала. Волнуясь, я считала секунды и подслушивала, как сбрасывает с себя одежды периодически покряхтовая дама-кошка. А потом, аккуратно сжимая в ладони жабца, вынурнула обратно. «Вам что-то нужно?» — снова возникла передо мной фея с крылышками. «Я кое-что забыла взять с собой. Подскажите, а вы не знаете, как вход между мирами открывается? Мы с Леди Сельд вошли, но мне неловко ее отвлекать. Она так устала. Гва...» Звонко ответил жабец. «Ах, такой милый!» — улыбнулась феечка в розовом. «И очень крупный. Желаете, чтобы мы запекли ножки с чесночком? Будет очень вкусно!» «Нет!» — едва не заорала я. «Я скоро вернусь!» И вылетела в двери. В предбаннике висела чья-то мантия. Я набросила ее на себя, чтобы не привлекать внимание чужеродными джинсами. «Сколько там времени до окончания пика солнечного затмения!» Если верить новостям, пятнадцать минут осталось. Скорее. Я припустила по коридору обратно. Перо феникса на темном полу было видно издалека. И вдруг в другом конце коридора появились жуткие существа в черных балахонах с масками на лице. С огромной скоростью, похожей на смерть. Разве что без косы. Они надвигались целой толпой на меня на воздушной подушке из темных вихрей. О нет! Меня раскусили! Теперь ловят! Я влипла в стену, боясь дышать. Рядом со мной двое студентов и пожилой преподаватель в мантии. Галстук сдвинулся на бок. Однако похожие на демонов сущности пролетели мимо. И я заметила в центре этой дымной толпы весело распивающего вино под наброшенным полупрозрачным куполом, словно из задымлённого стекла, пухлого немолодого мужчину в пляжных шортах и цветастой рубашке. Он что-то кричал или пел, но, казалось, просто открывал рот и летел вместе с черными, как птица в клетке. Когда они продвинулись метров на десять по коридору в сторону кабинета декана, щуплый студент в очочках прошептал другому «Это те самые стражи, споттеры? Ого, демоны по договору для поимки преступников, неучтенных и беглых магов!» По моей спине пробежал холодок. Не про них ли говорила леди Сельд? То есть в этом она не соврала? «Не советую вам болтать про них, ребята», — выдавил из себя педагог. «Профессор Даргольд не любит сплетни». Ну, кого они потащили?» — не выдержала я. «Бывшего ректора! Нашли, наконец!» — ответил мужчина, и капельки пота покатились по его вискам. «Не знаю, как им повезло поймать его. Много лет не получалось». «Повезло! Повезло! Ну все!» — сказала я себе. «Бежать отсюда срочно!» «Ни минуты здесь не останусь!» Студенты отлипли от стены. Я спросила у профессора. «Подскажите, выход в реальный мир там, где перо Феникса? Я же не ошибаюсь?» «А где же ему еще быть?» «Это главный коридор перемещений. Тут любая дверь и стена куда-нибудь выход». Он оттер влажный лоб клетчатым платком. «Раз перо не загорелось, значит, он открыт. Поскребите, три раза постучите. Только зачем вам?» «Документы забыла», — кивнула я и показала на свиток под мышкой. «Надо все заполнить! Сейчас вернусь!» Я бросилась к перу Феникса. Стены было две. Я прислушалась к интуиции, параллельно прося у нее прощения, что никогда не слушала. Внутреннее чувство направило меня к стенке, противоположной от окна. «Ква!» — сказал Жабец. «Сейчас, господин Барт, погодите!» — выпалила я, поскребла когтями, как селедка, постучала для верности и... Не стенка, а пространство коридора рядом со мной пошло трещинами, заискрилась. Я толкнула его и порвала, как бумажный постер, и увидела в дыре белые двери от душа и туалета чайного домика, занавеску перед раздевалкой и песочного цвета стены подвального помещения. Я перепрыгнула туда, не дожидаясь, когда дверь между мирами откроется полностью. С жабой в руках кинулась наверх. За окном еще бушевал ветер, и пыльные сумерки, правда, уже стало немного светлее. Скорее! Я положила серую жабу на стол возле недопитого пуэра. «Простите меня», — сказала я, ужасно волнуюсь. «Я хочу вернуть вам ваш прежний облик». И протянула пальцы к пупырчатому бородавчатому существу с выпуклыми синими глазами. Почувствовала щекотку под мышками и мурашки по всему телу. Малиновые искры пробежали по неказистому жабцу, И, сбросив чашку с поэром на пол, из крошечного тельца выросла мужская фигура в черном кожаном костюме. И я чуть не заплакала от счастья. Вот он, красавец Барт, сидит на столе, правда, в странной позе, на корточках. Таращит глаза, словно у него базедова болезнь, и горло под кадыком ходит ходуном, будто он хочет что-то сказать. Ой, а вот столешница под ним, кажется, вот-вот треснет. К счастью, красавец прыгнул, И, покачнувшись, ухватился за стул напротив, чуть не перевернув его, но удержался, устоял, моргая пушистыми ресницами. «Леди Агглая!» — выдавил из себя он не бархатным, а весьма квакующим тоном. И я выдохнула с облегчением, не онемел и в морского козла не превратился. Уже хорошо. От души перекрестившись, я подняла палец, указывая, чтобы красавец мне не мешал. Быстро развернула инструкцию по безопасности для магов и, как на пожаре, заполнила свое имя и подписала. Потом бросилась к, надеюсь, еще открытой двери между мирами и чуть не закричала от ужаса при виде безмордой дымной головы стража Споттера. «Успела!» сунула ему инструкцию с подписью. Нечто похожее на руки из копоти выхватили ее у меня. Споттер пропитал листок дымом, проверяя. Затем подался назад в разрыв между мирами. Тот захлопнулся. Искры пробежали по стене, и она приняла свой обычный вид. Я готова была расцеловать ведра, щетки, пылесосы и даже хлорку в пластиковой банке. Как же вы будете пользоваться магией, если не знаете, что в инструкции? послышалось позади меня уже бархатистая. Я обернулась. Красавец стоял на лестнице, слегка перегнувшись через перила, и смотрел на меня. У меня есть второй экземпляр. И третий. «Я попросила на случай, если испорчу первый». «Разумно», — улыбнулся он. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, сплела в смущении руки на животе. «Извините, пожалуйста, что я вас превратила в жабу. Это произошло случайно». «Но вы об этом подумали», — усмехнулся он. «Не так ли?» Мне стало совсем стыдно. «Да», — я закусила губу. «Я обиделась». «Наш тоже», — удивился красавец. «Вы назвали меня Простушкой». «Прошу прощения», — был немного на взводе после разговора с деканом. «Я не увидел, что в вас такой потенциал магии». «При чем тот потенциал?» «Простушками и простаками мы, магии называем тех, у кого нет или совсем мало магии. Хотя это несправедливо, ведь магия есть во всех». Я сглотнула и подняла на него глаза. — облизнула губы. — То есть вы не обозвали меня некрасивой? — Я, по-вашему, идиот? — изумился красавец. — А идиот, по-вашему, это глупый человек или кто-то такой, кто магии не видит? — не удержалась я и хмыкнула. И он хохотнул. — Один ноль в вашу пользу. — Первое. Я подошла к нему нерешительно. Он пропустил меня и сам медленно поднялся по лестнице, случайно задев головой притолоку охнул и потер макушку. «Простите, не предупредила. Тут все бьются». Он встал напротив и посмотрел на меня своими синими-синими глазами. «Почему вы предпочли вернуться?» спросил он. «Там бы вы были графиней, дочерью ректора, у вас бы было все, что угодно». «Но только не моя жизнь. Знаете, я буквально три дня назад решила, что уже слишком взрослая, чтобы позволять кому-то мной помыкать и уволилась. «Надо же!» Его глаза блеснули. «И я уволился по той же причине, но только сегодня!» Я улыбнулась и посмотрела в окно, за которым ростовский ветер разгонял сумеречную темень, обертки от шоколадных батончиков и старые газеты, и даже уже можно было разглядеть за постройками блестящую полосу реки Дон. «Свобода — это прекрасно! Свобода души!» Сказала я от чего-то счастливая. «Мне кажется, одно из ваших имен — свобода». Вдруг мечтательно произнес Барт. Меня охватило смущение, но я тут же спохватилась. «Боже мой, а вы? Как же вы вернетесь?» Затмение закончилось, проход закрыт. Ничего страшного. Я как раз хотел увидеть мир по ту сторону. Точнее, поэту. «А как же магия?» «Мое меня никто не отнимет». И тут в дверь позвонили. За стеклом мне махали, улыбаясь массажистки. Из дверцы припаркованной машины выбирался их первый клиент. И девушка из офиса, которую я тут постоянно вижу, явно пришла пить чай. Я бросилась открывать. Приветствия, объятия, улыбки, обычная суета. Потом я кинулась вытирать лужу из пуэра и убирать с пола чашку. А когда опомнилась и все разошлись, красавца уже не было. Что ж. Так, значит, так. Хорошее было приключение. Как минимум, сегодня я спасла троих: его, селедку и немножко себя. Впрочем, жаль было не попробовать омолаживающий бассейн из драконьего молока. Хотя нет, вдруг у меня на него аллергия. Я вздохнула. Интересно, узнаю ли я когда-нибудь, кто она, моя настоящая мама? Она ведь тоже сбежала. А впрочем, Мне вполне хватает и той, что уже есть. Буду любить ее за двоих. Или их обоих. У любви же нет территориальных границ. Прошел месяц. Что изменилось в моей жизни? Ничего. И многое. Я изучила инструкцию для волшебников, но никто не приходил проверять. Я видела рекламу экстрасенса Дианы на центральной улице города, но не пошла знакомиться. «Зато теперь почему-то я видела волшебство повсюду. В капле дождя, в кусочке влажной земли, в распускающихся листьях старой шелковицы, в песнях синичек и плавно плывущих облаках я вижу чудо в глазах и лицах людей и во всем, что вокруг, и слушаю себя. Мои друзья почему-то говорят, что я стала красивее. Но я даже краситься перестала. Однако я и сама себе в отражении Нравлюсь, как никогда. Во мне тоже есть немного волшебства. В этом носе пуговкой, темных волосах с фиолетовыми прядями, и серых глазах, и вообще во мне. Теперь я это точно знаю. Мурашки мне напоминают, если что. Я спустилась от остановки к поблескивающему вдали Дону, свернула направо и прошла мимо старинных домов, которые в свое время даже на Максима Горького произвели впечатление мимо кустов, пробуждающейся от сна сирени, и кованных крылечек к нашему чайному домику. Я открыла дверь ключом, вспоминая тот день, когда в нее ломилась селедка. Все по ней скучают, даже я. Впрочем, я не только по ней. Едва я повесила на вешалку пальто, колокольчик на двери извякнул. Я обернулась и обмерла, покрываясь вся мурашками. На пороге стоял он, красавец Барт, Вот только волосы стали короче, не было магического амулета на груди, а вместо черного костюма мага замшевая куртка поверх футболки и джинсы, хотя на ногах те же казаки с серебряными драконами на носу. За окном застыл блестящий мотоцикл. — Доброе утро! — выдохнула я. — Доброе утро! — улыбнулся он так, словно давно ждал этих слов. — Подскажите, пожалуйста. «А севшим в реальности магам чай здесь наливают?» «Смотря какой!» — ответила я. И мы рассмеялись.